Часть первая. Искусство магнетизма. Внутреннее притягивает внешнее. Многие из нас отрекаются от своих уникальных талантов, чтобы соответствовать окружающему миру. Предприниматели не исключение. Вместо того, чтобы идти по своему особенному пути, мы зачастую подражаем друг другу. Особенный путь определяют основополагающие ценности каждого из нас. Я уверен, что Вселенная наградила ими человечество не просто так. С помощью своих ценностей мы влияем на окружающий мир. Стремимся оставить свой оттиск души на всем, что создаем, будь то новое мобильное приложение, книга или компания. Люди, которым это удается, превращаются в магниты. В главе первой раскройте оттиск своей души. Вы выполните важное упражнения и поймете, для чего появились на свет. Оно также поможет вам определить, каких людей стоит впускать в свою жизнь. Вы узнаете, почему так важно отмечать свои изобретения уникальным оттиском души. Это упражнение называется «История происхождения». Оно создано, чтобы выявить ваши основополагающие ценности. Подделать их невозможно. Они формируются внутри вас. В главе 2 найдите союзников. Вы узнаете, как превратить свою идею. Будь то бизнес, некоммерческое предприятие, общественная группа или проект. В магнит. Он, в свою очередь, притянет к вам людей, необходимых для воплощения вашей мечты. Вы познакомитесь с этапами создания идей, а также научитесь делиться ими с помощью эмоций и логики. Как только вы проделаете работу, озвученную в этих двух главах, то научитесь гармонично взаимодействовать со всеми ценностями. Те, кто их разделяет, сами присоединятся к вам. Вас окружат нужные люди, которые помогут воплотить ваше видение в реальность. Из стороннего наблюдателя за собственной жизнью, вы превратитесь в её полноправного хозяина. Глава первая. Раскройте оттиск своей души. Никогда не забывай, кто ты такой, ведь мир этого не забудет. Сделай происхождение своей силой, не позволяй ему превратиться в слабость. Облачись в него, словно в броню, и тогда никто не сможет ранить тебя. Джордж Мартин. «Игра престолов», «Песнь льда и огня», книга первая. Жизнь каждого человека уникальна. Каждое значительное событие, которое вы переживаете, оставляет свой след, будь это победа, поражение, восторг или страдание. Эти переживания формируют из вас того, кем вы должны быть. Приняв это знание, вы поймете, что у Вселенной есть для вас задача, ради которой вы и родились. Вы здесь, чтобы сыграть свою уникальную роль. Построить карьеру, выполнить миссию. Ваша главная работа – раскрыть свои уникальные ценности, хранить им верность и действовать в соответствии с ними. С 2013 по 2016 год моя компания Mindvalley только и делала, что пускала деньги на ветер. Череда ужасных событий едва не уничтожила наш бизнес. Те три года были настоящей битвой. Как-то после очередного отвратительного дня в режиме выживания я в полном раздрае упал на стул на кухне. Было уже 11 вечера. Мне хотелось только рухнуть лицом в подушку, выключить свет и заснуть. Но меня ждал важный разговор. Я договорился созвониться с одним из потенциальных преподавателей в Майндвайли, чтобы обсудить его участие в одном из наших популярных мероприятий. К счастью, звонок состоялся. Я набрал номер Срикумара Рао. И той ночью впервые познал его великую мудрость. Рао – известный профессор. Он преподавал в бизнес-школах Колумбии и Лондона. На его лекции выстраиваются очереди. А его учения по-настоящему новаторские. Рао связывает воедино мудрость давно усопших философов с идеями современных американских деловых школ. Его выступления – совсем не обычные лекции по бизнесу. Они больше похожи на плод любви трудов Джаладин Руми. Выдающийся персидский поэт суфии XIII века, исламский богослов, и Джека Уэлча, американского предпринимателя, бывшего генерального директора general electric Рао живёт в Нью-Йорке, но мало похож на среднестатистического американца. Он обычный, скромный индиец. В компании он мало и медленно говорит, но стоит ему открыть рот, как все остальные тут же замолкают, потому что знают, сейчас он взорвёт им мозг. В ту ночь мы были друг другу никем. Но Рао хорошо читает людей. Мой голос подсказал ему, в каком ужасном состоянии я находился. «Вишан, хватит деловых разговоров. Ты в порядке?» Спросил он. «Да, конечно». Ответил я. Разумеется, я соврал. Рао прекрасно это понял и продолжил меня прощупывать. Он говорил со мной так заботливо, так искренне, что в какой-то момент я полностью успокоился. Я долго сдерживал своё отчаяние. А тут позволил ему вылиться в длинный, беспорядочный поток признаний. «Я выгораю, Рао. Я так перегружен. Со здоровьем совсем беда. Я уже не уверен в своих способностях управлять и быть руководителем. Я бьюсь, чтобы удержать компанию на плаву, и ни с кем не могу этим поделиться. Я всё держу в себе и просто не знаю, что делать». Рассказал я. Рао выслушал меня, а потом сказал. «Вишен, я хочу прочитать тебе одно стихотворение. Просто послушай». Его написал поэт Руми в тринадцатом веке. Ладно. Согласился я. Про себя я подумал только стихотворение. Серьёзно? Я ему душу излил, а он решил устроить мне урок поэзии? Но он всё-таки устроил. Вот что Рао мне прочитал. Когда гонюсь за тем, что кажется желанным, Дни мои, горнило страданий и тревог. Но если сижу в своём месте спокойствия, То что мне нужно, течёт ко мне само. «Безболезненно. И понял я, что нужное мне нуждается во мне тоже, ищет меня и тянется ко мне. Вот величайшая тайна для тех, кто способен ее постичь». Тогда я не понял это стихотворение, только спустя два года до меня по-настоящему дошел его смысл. Но в тот вечер Рао спросил меня о значении произведения, и это наставило меня на путь понимания. А теперь я задам вам тот же вопрос. «О чем, на ваш взгляд...» Это стихотворение. Остановитесь на секунду. Обдумайте ответ, прежде чем слушать дальше. А лучше всего запишите свою версию. О чем, на ваш взгляд, это стихотворение? В конце книги я напомню вам об этом вопросе, и попрошу еще раз на него ответить. Возможно, новый ответ вас удивит. Руми описал жгучее желание гнаться за тем, что кажется нам необходимым. Но действительно ли это желание настоящее? Или оно фальшивое? продиктованная окружающей нас культурой. Истинное желание – это нечто особенное, еще никому не удалось дать ему четкое определение. В мире есть люди, места, идеи, с которыми мы чувствуем глубокую связь, без особой на то причины. Уверен, вы понимаете, о чем я. Это может быть идея, которая подталкивает вас вперед, или мечта, что мешает вам спать по ночам. Иногда она даже кажется бессмысленной и неестественной. И все же, несмотря на здравый смысл, Мечта не оставляет вас в покое. Если отпечатки пальцев у всех разные, то почему бы и душе не иметь особенный оттиск? Уникальное душевное клеймо, сформированное опытом, который душа так стремится пережить в своем земном воплощении. Как раскрыть оттиск души? Я научился прислушиваться к своей душе. Ее часто называют внутренним голосом или интуицией. Уверен, вы тоже не раз слышали ее голос, и в этот момент вселенная давала вам необходимый ответ. В такие моменты творится волшебство. Оттиск вашей души – скрытый набор правил, которые вы неосознанно соблюдаете. Этот оттиск формирует ваши основополагающие ценности. Слушая эту главу, вы поймете, что такие ценности нельзя подделать. Они формируются внутри вас, являются уникальной частью вашей души. Я помогу вам раскрыть их. В этом и состоит смысл выражения «думать как Будда». Мир учит нас хотеть абсолютно бесполезных вещей. Этой промывки мозгов следует избегать. Когда вы научитесь слушать собственный внутренний голос, поймете предназначение своей души. Вы осознаете, для чего на самом деле появились на свет. Оттиск вашей души – совершенно особенный набор заложенных у вас ценностей. Они облегчают выбор. Раскрыв эти ценности, вы осознаете свои истинные желания и откажетесь от фальшивых целей. Многие гонятся за иллюзорными желаниями, потому что им промыли мозги и заставили думать, что эти цели – их собственные. Мы устраиваемся на работу, а она уничтожает нас изнутри. Или посвящаем себя делу, которое нам не по душе. Я и сам прошел через это. В 2010 году я создал рискованный стартап в Кремниевой долине, в популярной в то время сфере цифровых купонов. Сам я вообще ими не интересовался. Я стал соучредителем той компании только из-за прибыльности самой области. Мы вложили в бизнес 2 миллиона долларов, и дело пошло в гору. Но уже через полгода я осознал, какой жалкой стала моя жизнь. Я ненавидел ходить на работу и не понимал ценности нашей продукции. Поэтому отдал большую часть своих акций соучредителям и тут же перестал чувствовать себя неудачником. Тот бизнес стал моим фальстартом, ведь в то время я понятия не имел о своих основополагающих ценностях о своем оттиске души, я мог бы избежать той пытки, задав себе тогда философский вопрос, который узнал только спустя несколько лет. Если я душа, выбирающая человеческий опыт, то для чего я здесь? Если вы руководите успешным бизнесом, создаете его или управляете командой, следующая глава для вас ключевая. Возможно, она в корне поменяет ваше мышление. Нам очень часто приходится создавать продукцию которые соответствуют спросу. Мы постоянно должны интересоваться, какой товар необходимо продать или чего не хватает на рынке. Эти вопросы следует задавать с опорой на свои ценности. Вопрос, которым люди задаются гораздо реже, звучит так. С учетом моих ценностей и моего желания развиваться, что особенного я могу предложить миру? Прежде чем выберите работу или создадите компанию, разберитесь со своими ценностями. Ваша будущая книга, блог, любимая марка одежды, приложение, карьера – все это должно быть основано на вашем индивидуальном наборе ценностей. Если вы пока не занимаете руководящую должность, определение ценностей – самый простой способ настроиться на правильных людей и карьеру, которые раскроют ваши таланты. Именно личные ценности делают вашу работу и изобретения особенными, придают им значение. Благодаря им вы начинаете понимать – как можно влиять на мир. Рыночные исследования, спрос, опросы покупателей – все это подчиняется вашим ценностям. Даже не сомневайтесь в том, что ваши ценности уже давно влияют на решения, которые вы принимаете. Но когда вы раскроете их полностью, они помогут вам избежать ситуаций, в которых вам пришлось бы действовать вопреки своим убеждениям. Жизнь станет проще, в отличие от большинства людей. Будете ясно понимать, кто вы и чего на самом деле хотите. В этой главе вы немного познакомитесь с вашим оттиском души и раскроете свои ценности. Прежде чем мы приступим к делу, я развею несколько мифов об основополагающих ценностях. Ваши ценности влияют на ваше мировоззрение. Многие предприниматели понимают концепцию основополагающих ценностей абсолютно неправильно. На заре Майндвайлей Я был в их числе. В 2008 году я собрал свою команду, чтобы определить ценности нашей компании. Мы попытались сделать это с помощью общего голосования. Каждый сотрудник имел право высказать свое мнение. В итоге наша команда из 40 человек придумала около 300 разных принципов для Майндвайли. Мы их сократили, и в итоге получился список из 10 наших якобы ценностей. В списке были, например, такие пункты. Мы превращаем клиентов в заядлых фанатов. Мы мечтаем о большем. Мы развиваемся благодаря обучению. Это было демократично, честно. А еще очень-очень неправильно. Восемь лет спустя я осознал безумие того способа. Я спутал свои личные ценности, основополагающие, с ценностями моей компании, организационными. Практически все основатели стартапов совершают эту ошибку. Я должен был понять разницу между моими личными «почему» и «почему» моей компании. Это случилось только в 2016 году, когда наш бывший сотрудник, известный в то время как Амир Ахмад Наср, пригласил меня на ланч. Прием Амира на работу – одно из моих лучших решений. Он присоединился к Майндвайли в октябре 2007 года. Ему было всего 21. Спустя 5 лет он опубликовал высокооцененные мемуары «Мой ислам», «Как фундаментализм украл мой разум, а сомнения освободили душу». Это вознесло его на один поедестал с лауреатами Нобелевской премии и выдающимися предпринимателями. Его храбрая книга вызвала такую бурю, что ему пришлось переехать в Канаду. Он живёт там до сих пор. Сегодня он широко известен как музыкант из Торонто, певец и автор песен, а также предприниматель по имени Дрима starlight Он творческая личность с тягой к преподаванию поэтому работают советником для учредителей и генеральных директоров, предпринимателей из списков Forbes, номинантов на грэми и Emmy, авторов бестселлеров по версии New York Times, американской ежедневной газеты, издающейся в Нью-Йорке с 18 сентября 1851 года, и спикеров TEDx, американского частного некоммерческого фонда, известного прежде всего ежегодными конференциями. Я горжусь тем, что Дрима начинал свой профессиональный путь в Майндвайли, В процессе развития своей блестящей карьеры, Дрима загорелся историями происхождения и концепции ценностей. Однажды он пригласил меня на ланч и аккуратно дал мне понять, что мое представление о ценностях неверное. Он провел в Майндвайли 5 лет и отлично знал компанию изнутри. Хотя на тот момент он уже стал мировым авторитетом в сфере создания корпоративных ценностей. Нам удалось остаться друзьями. Настал его черед расширять границы моего сознания, «Дрима объяснил мне, что истинные ценности делятся на два типа. Именно поэтому многие понимают их неправильно. Основополагающие ценности определяют душу компании. Они привлекают в коллектив нужных людей, выделяют продукцию на рынке. Великие бренды, знаменитые книги, известные рестораны становятся единственными в своем роде из-за оригинального привкуса, который им придают ценности их авторов и основателей». Подумайте о таких компаниях, как Nike, Apple или Starbucks. Ценности – это ключевые принципы, убеждения и главные идеи, которые формируют культуру компании. Основополагающие ценности должен определять только основатель бренда. Именно он решает, к чему будет стремиться его бизнес. Если вы предприниматель-одиночка или фрилансер, ваши ценности определяют то, как именно вы работаете. Организационные ценности появляются вместе с коллективом, как правило, поведения для сотрудников. Они обеспечивают эффективное ежедневное взаимодействие. По мере роста команды и развития бизнеса роль организационных ценностей тоже увеличивается. У Майнд Вайли был четкий список организационных ценностей, которые создала команда. Они перечислены в списке выше, но я как основатель никогда не озвучивал свои основополагающие ценности. Причину, по которой моя душа вообще привела меня к созданию этой компании. Дрима отрезвил меня, но его слова привели к неожиданному повороту. В течение года мою компанию покинуло 30% сотрудников. Подробнее об этом позже. Вишен, представь, что твои основополагающие ценности – это Конституция США, главный документ Америки. Она неприкосновенна. На протяжении всей истории ее меняли только в исключительных случаях которые отцы-основатели США отцы-основатели США Джон Адамс, Бенджамин Франклин, Александр Гамильтон, Джон Джей, Томас Джефферсон, Джеймс Мэдисон и Джордж Вашингтон не смогли предвидеть или откровенно проигнорировали, объяснил мне Дрима. Организационные же ценности, по его аналогии, больше похожи на законы, которые принимает Конгресс. Законодательный орган, Один из трёх высших федеральных органов государственной власти США. Его полномочия определены Конституцией США. «Твои личные основополагающие ценности очень просты», — продолжил он. «Они формируются в детстве и юности и редко меняются с возрастом. На них могут повлиять разве что сильные потрясения, травмы или радикальные перемены. Организационные ценности, в свою очередь, складываются, когда люди взаимодействуют друг с другом. Они возникают в результате компромиссов, развиваются быстрее, когда в коллективе меняются сотрудники. На них влияют рынок и происходящие в мире изменения. Они важны, совсем как законопроекты Конгресса. Законы похожи на подвижную схему, которая по мере необходимости регулирует и направляет общественное поведение. Отражают волю народа. Они не должны противоречить Конституции США, иначе их просто не примут. Вот почему одних организационных ценностей недостаточно. Их фундаментом должны быть основополагающие ценности, которых придерживается основатель или группа учредителей. Большинство предпринимателей забывают об этом. Многие бизнесмены не придают значения собственным ценностям. Они хоронят их из стыдливости или из-за желания соответствовать статусу КВО. Но помните вот о чем. Любой желающий сможет скопировать ваш бизнес. Но если ваше дело основано на вашей истории, Подражать ему невозможно. Когда основа вашего бизнеса – личные ценности, ваше дело развивается по-особенному. Стив Джобс привил Apple эстетические ценности в эпоху уродливых персональных компьютеров. Опра преобразила свое ток-шоу благодаря таким ценностям, как любовь и сочувствие, хотя ток-шоу того времени держались исключительно на скандалах и грязных семейных тайнах. На них хорошо клевала аудитория. Если вы основатель или руководитель, вы не можете игнорировать основополагающие ценности, которые вами движут. Необходимо осознать их, понять, как они влияют на вас. Как сказал Карл Юнг, швейцарский психиатр и педагог, основоположник одного из направлений глубинной психологии, аналитической психологии. Пока вы не превратите бессознательное в сознательное, оно будет управлять вашей жизнью и зваться судьбой. Как же сформировать свою систему ценностей? Необходимо начать с основополагающих. Придумать их невозможно. Они записаны у вас на подкорке. Вопрос в том, как их оттуда достать. Какое у вас зерно? Я стал одним из первых подопытных кроликов, которые выполнили упражнение «История происхождения». Оно помогает определить свои основополагающие ценности – Благодаря этому упражнению я обнаружил целых четыре вида своих ценностей и полностью изменил отношение к своей работе. Когда я спросил Дриму, как он разработал это упражнение, Дрима рассказал мне историю, которую я никогда не забуду. Он назвал ее «Мудрость в тени лайма». Она уходит корнями в один жизненный урок, который ему преподал его дедушка. Мудрость в тени лайма В детстве я проводил каникулы в Хартуме. Столица Северного Судана. Это мой родной город. Там сходятся белый и голубой нил, и живёт большинство членов моей семьи. Я часто гостил у дедушки. В полисаднике перед его домом росло лаймовое дерево, которое с годами давало всё меньше и меньше плодов. Мы с дедушкой почти каждый день усаживались в тени этого дерева и играли в шахматы. В это время дедушка всегда рассказывал мне что-нибудь важное о жизни. Он был моим главным учителем. Во время одной из шахматных партий он поднял упавший в траву лайм, раскрыл его, вытащил из мякоти зёрнышко и сказал. «Внучок, посмотри, это зёрнышко лайма. Из него вырастает лаймовое дерево. Вырастить из него манго или апельсин не получится. Лаймовые зёрна дают только лаймовые деревья. Конечно, зёрнышко нужно поместить в подходящую почву, поливать его и следить, чтобы ему хватало солнца». Но, несмотря ни на что, из этого зерна вырастет только лаймовое дерево. Потом он добавил. Наше лаймовое дерево стареет и умирает. Совсем как я. Я тоже старею и однажды умру. Поэтому ты должен кое-что понять. Пока твое время на земле не вышло, обязательно задай себе вопрос. Какое у меня зерно? Из твоего зерна вырастет только то, что должно вырасти. Не давай себя отвлекать. «Не позволяй себя обманывать. Не давай обществу лишить тебя голоса. Прислушивайся к себе. Спроси себя. Какое у меня зерно?» «А когда поймёшь, следуй за ответом. Иди за ним смиренно. И тогда выполнишь своё жизненное предназначение». История Дримы очень чётко отражает внутреннюю истину миллионов людей со всего света. Мы не клоны. Каждый человек уникален. У каждого свои ценности, которые формируют его поведение. Ценности – это убеждения, которыми мы руководствуемся. Они часть нас, совсем как ДНК. Когда вы поймете, что управляет вами изнутри, вам станет легче делать выбор. А это, в свою очередь, ускорит вас на пути к желаемым результатам в бизнесе. Упражнение «История происхождения». Это упражнение показал мне Дрима летом 2016 года. Тот момент стал поворотным в моей жизни. Я впервые осознал, как мое прошлое формирует мое настоящее. Шаг номер один. Определите свои пиковые состояния. Сначала Дрима попросил меня вспомнить мои пиковые состояния, взлеты и падения. Закрой глаза и вспомни самые сильные переживания из своего детства. С каждым воспоминанием в моей голове всплывали и ценности. Черные полосы, столкновения с проявлениями расизма, издевательства помогли мне обрести такие ценности, как толерантность и сочувствие. Белые полосы, успех продукции, улыбки на лицах людей на мероприятиях, которые я организовал. Подарили мне ценность саморазвития. Шаг номер два. Выделите главное. Дрима попросил меня записать мои ценности на бумаге. «Что для тебя важно в жизни?» — спросил он. Через 20 минут мой список был готов. Трансформация, сопричастность, сострадание, рост, гуманизм, эстетика, видение, счастье, превосходство, любовь, изменения, самообучение, сомнения, инновации, футуризм шаг номер три классифицируйте ценности следующий шаг просмотреть этот список и объединить схожие ценности я сразу выделил четыре блока ценности единства сопричастность сострадание гуманизм ценности саморазвития трансформация рост превосходство самообучение ценности инноваций эстетика видение изменение Сомнение. Футуризм. Ценности любви. Счастье. Любовь. Шаг номер четыре. Назовите ценности. На следующем этапе необходимо придумать название для каждого блока ваших систематизированных ценностей. Например, для блока три, который включает в себя ценности инноваций, я выбрал название «Предвидение». Вот какие блоки основополагающих ценностей получились у меня после выполнения этого упражнения. Единство. Трансформация. Предвидение. Любовь. С этого и начинается волшебство. Множество учредителей, консультантов и экспертов становятся подражателями. Они создают компании, работы и продукцию, которые соответствуют запросам рынка. Для современного мира этого мало. Именно поэтому работу необходимо выстраивать на основе личных ценностей. Если вы обычный сотрудник, а не руководитель компании – Ваши основополагающие ценности – это ресурсы, которые вы приносите с собой в офис каждое утро. Их можно и нужно применять в работе, и неважно, насколько незначительной она вам кажется. Я знаю одного специалиста службы поддержки клиентов, чья главная ценность – радость. Каждое электронное письмо, которое она отправляет своим клиентам, наполнено этой ценностью. Мои четыре блока ценностей привили Майндвайлей удивительные качества. Вот они. Первое. Единство. Мы искренне верим в человеческую многогранность, гуманизм и важность окружающей среды. Мы развиваемся, чтобы вместе создавать лучшее будущее. Единство – это способность замечать сходства, а не различия, и принимать человечество целиком. Второе. Трансформация. Мы верим в то, что поддержка помогает людям становиться лучшими версиями самих себя. Это относится к нашим клиентам, партнерам и сотрудникам. Мы верим, что личностный рост – важнейшая цель человеческой жизни. Третье. Предвидение. Мы не боимся ставить под вопрос статус-кво. Политическое, правовое или иное положение, сложившееся в определенный момент, текущее положение вещей. И никогда не останавливаемся в своем стремлении расширять границы и создавать лучшее будущее. Наш подход – это инновации, создание и творчество. Четвертое. Любовь. Мы искренне заботимся о своей команде, партнерах и клиентах. Мы относимся друг к другу с заботой и любовью. Все эти ценности выделяют нашу компанию в профессиональной области. Единство. Причина, по которой мы нанимаем на работу людей из 60 стран мира. Трансформация. Причина, по которой каждый сотрудник Майндвайлей так серьезно относится к своему личностному росту. Предвидение. Причина, по которой мы постоянно обновляем нашу продукцию и услуги, чтобы оставаться конкурентоспособными на рынке. Любовь. Причина, по которой у нас существует культура тесной дружбы между коллегами. Я применил каждую из этих ценностей, чтобы создать свой бренд. Выполнив упражнение в конце главы, вы сможете сделать то же самое. Раскрыв их, вы лучше поймете себя самого и превратите свои личные ценности в историю вашего бренда. Скрытые силы, стоящие за вашими решениями. До знакомства со своими основополагающими ценностями я понятия не имел о своих скрытых силах, которые не раз приводили меня к нужному решению. Иногда я заключал сделки с партнерами, сотрудничество с которыми не всегда оказывалось плодотворным. Принимая важные решения, нередко чувствовал себя не в своей тарелке. Тогда я не понимал, что одно из моих основополагающих ценностей была трансформация. Именно поэтому мои компании в совершенно разных сферах раз за разом терпели крах. Но когда я начал строить бизнес в области человеческой трансформации, всегда добивался успеха. Предвидение. Разработка инноваций и перспективных планов стала еще одной ценностью, которую я открыл для себя благодаря этому упражнению. Как ребенок, выросший на Лего и бывший инженер, я всегда чувствовал, что строить, создавать и разрабатывать – это мое. Для меня нет ничего постоянного. Инновации – это образ жизни. Но вплоть до 2016 года я не понимал, как сильно на меня влияет эта ценность. Прежде чем я осознал предвидение как ценность, одним из самых неприятных отзывов о MindWiley от бывшего сотрудника лично для меня стала фраза «Все слишком быстро меняется». Для меня изменения необходимость в нашей области. Осознав предвидение ценность, мы начали привлекать людей которые гораздо лучше работают в динамичном окружении. В компании перестали жаловаться, что бизнес слишком быстро меняется. Люди, приехавшие работать к нам из-за границы, начали относиться к изменениям как к обыденности. В результате сотрудники стали счастливее, а бизнес – успешнее. Эти четыре ценности – единство, трансформация, предвидение и любовь – теперь составляют основу всего, что мы делаем в Майндвайли. Они близки всем нашим сотрудникам. В нашей анкете приема на работу даже есть такой вопрос. Разделяете ли вы наши ценности? Большинство людей слепо проживают свою жизнь, не зная, какие глубокие убеждения формируют их поведение и направляют по жизни. Нас просто не учат обращать на них внимание, и это ужасно. Дрима сказал об этом так. «Вишен, твои ценности должны идти от души! Ты создал эту компанию!» есть причина, по которой ты родился и переживаешь все, что с тобой происходит. Слушай свой внутренний голос и решай, какие ценности для тебя важны. Не оглядывайся на других и не устраивай больше глупых голосований. Запомните, если вы основатель компании, именно вы должны определить свои ценности и внедрить их в свою организацию. Не умаляйте их значение. Ваши ценности сформировались в вашей душе не случайно. Они зерна того, что Вселенная стремится создать с вашей помощью. Следите за тем, что из них растет. В своей знаменитой речи в Стэнфордском университете в 2005 году Стив Джобс сказал. «Невозможно соединить точки, глядя только вперед. Их можно соединить только с оглядкой на прошлое. Вам придется довериться тем точкам, которые вы как-нибудь свяжете в будущем. Вам придется на что-то положиться. На свой характер, судьбу, жизнь, карму». Что угодно. Такой подход никогда не подводил меня. Он изменил мою жизнь. Вспомните важные события своей жизни. Провалы, страдания, взлеты и падения. Они сформировали ваши ценности. Именно эти ценности должны определять ваше решения о компании, которую вы создаете, и о работе, которую вы выполняете. Ваши ценности – это ваше личное дело. Они формируются в вашей душе во время значимых жизненных событий. По моему опыту, эти моменты обычно болезненные. Но переживая их, мы растем. Тяжелые испытания приносят с собой бесценный опыт. Это свет в конце туннеля. Неочевидные плюсы вашей боли. Вот вам еще один секрет об основополагающих ценностях. Иногда их формирует боль и страдания. Ваши ценности... Это зачастую неосознанное желание уберечь других людей от неприятных переживаний, которые вы уже испытали. Ценности, разделённые вами с окружающими, способны исцелять. Руми тоже писал об этом. «Рана» — это место, через которое в тебя входит свет. Мне было больно видеть своё имя в списке особого внимания. По вопросам безопасности расскажу эту историю в следующей главе. «И тяжело покидать США». Но я ни о чём не жалею. Этот опыт помог мне осознать одну из своих ключевых ценностей — единство. Когда вы понимаете, что страдания скрывают в себе удивительный дар, происходит что-то особенное. Возможно, именно это имел в виду Виктор Франкл. Австрийский психиатр, психолог, философ и невролог. Бывший узник нацистского концентрационного лагеря. Автор знаменитой книги «Человек в поисках смысла», когда написал Страдания перестают быть страданиями, когда обретают смысл. Обычно человека определяет не одна ценность, а несколько. Фокус в том, чтобы начать с длинного списка и затем сократить его до самых важных пунктов. Упражнение «История происхождения» может изменить вашу жизнь и бизнес к лучшему. Со мной так и случилось. Думаю, вы испытаете что-то похожее, когда выполните упражнение в конце этой главы. Как только вы его закончите, вспомните. Боль вашего прошлого – это хлебные крошки, по которым вы идёте к своей цели, ценностям и смыслу жизни. Внедрение ценностей в команду У внедрения основополагающих ценностей в рабочий коллектив есть одна особенность – неприятная и даже болезненная. В 2016 году, когда я определил основополагающие ценности MindWiley, 30% моих сотрудников подали в отставку – Не удивляйтесь, когда вы задаете компании новые ориентиры, она меняется. Вот почему лучше всего сразу строить бизнес на основе своих ценностей и делать это задолго до найма сотрудников. Но если вы уже управляете компанией, упражнение поможет вам определить и внедрить свои основополагающие ценности в существующий коллектив. Не все сотрудники будут рады переменам, но это не значит, что они не правы. Просто дальше вам с ними не по пути. Что же было дальше? Мы вступили в трехлетний период стремительного роста. Компания успешно выстроила работу на основе ценностей. Сотрудники, которые присоединились к новой Майндвайли в 2016 году, проработали в компании почти на 50% дольше, принесли вдвое больше дохода и вообще были в целом счастливее, потому что искренне разделяли наши ценности. Плюсы, несомненно, перевесили все временные неудачи. Основополагающие ценности помогли нам создать удивительно работоспособный коллектив. Чтобы добиться того же, придерживайтесь простого правила. Основополагающие ценности всегда должны стоять на первом месте. Теперь вы можете сразу перейти к упражнению «История происхождения». Или продолжайте слушать все по порядку, чтобы узнать, как после основополагающих ценностей определить организационные. Давайте представим оба вида ценностей в виде схемы. Представьте круг и поместите в него четырех человечков. Это организационные ценности. Внутрь этого круга поместите еще один круг, и поместите туда одного человечка. Это будут основополагающие ценности, а человечек — это основатели. Человечки во внешнем круге организационные ценности — это команда. Итак, мы получаем внешний круг организационные ценности, в котором существует команда, И внутренний круг – основополагающие ценности, в котором есть основатели. Основополагающие ценности исходят от основателя и распространяются на всю компанию. Организационные ценности, в свою очередь, определяют сами сотрудники. В заключительном упражнении этой главы я объясню процесс формирования организационных ценностей. Выполнять упражнение не обязательно. Если вам это не интересно, можете сразу перейти ко второй главе. Но сначала выполните упражнение «История происхождения». Пора раскрыть оттиск вашей душе. Краткое содержание главы. Модели реальности. Важно знать свои основополагающие ценности. Неважно, знакомы вы с ними или нет. Именно ваши ценности определяют ваши решения. Как только вы осознаете свои ценности в полном объеме, то поймете, что вам необходимо делать дальше и с кем поддерживать отношения, чтобы изменить свою жизнь и создать успешный бизнес. Когда вы определите, какие ценности управляют вашей жизнью, все станет гораздо проще. Вы поймете, почему делаете то, чем занимаетесь, кто необходим вашей команде и какими проектами следует заниматься, чтобы ваш бизнес изменил мир. Вы почувствуете себя настоящим Буддой, спокойным и уверенным в своих действиях. Ваш позитивный подход заразит окружающих. Ваши отношения к работе и поведение станут примерами для остальных. Поняв свои истинные желания, вы начнете привлекать к своему делу нужных людей. Этому вы научитесь во второй главе. Системы жизни. Упражнение первое. История происхождения. Следуйте инструкциям дальше, чтобы определить свои основополагающие ценности. Помните, что их невозможно подделать, их можно только выявить. Выполняя упражнение, вы составите список ценностей. Он поможет вам понять, каким бизнесом, инициативами или проектами вам необходимо заняться. Вы узнаете, как правильно позиционировать свою компанию, чтобы привлечь к ней лучших партнеров и сотрудников. Шаг номер один. Вспомните пиковые моменты своего прошлого. Ценности зачастую формируются болезненными переживаниями. Именно в такие моменты мы принимаем серьезные решения, которые влияют на наше поведение в будущем. В то же время ценности могут основываться на счастье, восторге или незабываемом удовольствии. Подумайте о пиковых моментах своей жизни, о взлетах и падениях. Важно! Если вы пережили серьезную травму, возможно, вам понадобится поддержка близкого человека во время выполнения этого задания. Спросите себя, каким был самый болезненный опыт, полученный мною в детстве? Шаг номер два. Опишите всё в подробностях. Мысленно вернитесь к тому самому моменту, опишите его в деталях. Кто там был? Что случилось? Что вы чувствовали? Например, я упал с качелей прямо в грязь, и все мои друзья смеялись надо мной. Шаг номер три. Пройдитесь по своим воспоминаниям, начиная с 5 и до 25 лет. Поройтесь в своем прошлом и повторите шаги номер 1 и номер 2. Для каждого возрастного периода можете нарисовать временную шкалу и отметить на ней знаковые моменты, в которые вы испытали сильную боль. Шаг номер 4. Запишите ценности, которые сформировались благодаря этим переживаниям. Подумайте, чему этот болезненный опыт вас научил. Что нового он вам открыл? Какие убеждения у вас сформировались? Рядом с каждым воспоминанием напишите убеждение или основополагающую ценность, которая, на ваш взгляд, уходит корнями именно в это воспоминание. Например, справедливость, храбрость, сопричастность. Шаг номер пять. Дайте определение своим ценностям. Посмотрите все ценности и убеждения, которые вы записали. Сформулируйте, что они значат для вас. Бонус. Организационные ценности. Организационные ценности – это необходимое поведение членов вашей команды и их отношение к работе. Вот почему их формирование – демократический процесс. На каждом этапе развития бизнеса, когда команда меняется, а вместе с ней трансформируется и корпоративная культура, организационные ценности необходимо пересматривать. Их совершенствование – Бесконечный процесс. У всех команд, которыми я управлял, в 2008, 2015 и 2019 годах ценности были разными. Очень важно регулярно возвращаться к ним, пересматривать их и улучшать. Напомню, что в отличие от организационных, основополагающие ценности меняются крайне редко. Вот как мы пришли к нашим организационным ценностям в 2019 году. Я собрал группу коллег, которых, если честно, мне не раз хотелось клонировать. Все они были командными игроками и эффективными работниками, настоящими экспертами в своих областях. Мы тщательно готовились к этому дню. На подготовку ушло несколько месяцев совместной работы, которая началась с меня. Сначала я определил свои основополагающие ценности. Опираясь на них и держа в уме нужды бизнеса и команды, я составил список из десяти ценностей которые хотел привнести в новую культуру Майндвайли. Затем наши лучшие работники просмотрели и отредактировали этот перечень. Одним пятничным днем мы с командой встретились вне офиса, в отеле неподалеку. На встречу пришли около 50 человек. Мы написали все ценности на доске, а потом разделились на команды. Каждый участник встречи описывал, какого поведения и отношения к работе он ожидает от своих коллег. Затем мы перегруппировали команды, И продолжили обсуждение. В итоге мы составили список организационных ценностей, который заменил тот, что мы создали в 2015 году. Вот выдержка из этого списка. Первое. Прозрачная коммуникация. Я создаю безопасное пространство, свободное от осуждения и эгоизма. Лучше переобщаться, чем недообщаться. Я стремлюсь сначала понять и только потом быть понятым. Второе. Правидческое лидерство. Я действую смело, неважно, выиграю я или проиграю. Идею необходимо воплотить, даже если результат не очевиден. Я руковожу не только словом, но и делом. Я – пример поведения и отношения, которые ожидаю от других. Я направляю других на пути преображения в лучшие версии самих себя. Третье. Командная работа. Я постоянно обсуждаю идеи с командой чтобы воплощать их вместе. Я прислушиваюсь к идеям других. Я открыт для обратной связи. Я сотрудничаю, а не соперничаю. Совершенно нормально подсматривать хорошие идеи у других компаний. Но не стоит забывать, что каждая команда уникальна по-своему. Помните, что с развитием бизнеса организационные ценности необходимо совершенствовать. Организационные ценности идут после основополагающих. Вот краткая инструкция по их внедрению. Упражнение на определение организационных ценностей. Выполнять по желанию. Организационные ценности – это правила, которые регулируют отношения и поведение команды. От них напрямую зависит качество ежедневной работы. Следуйте инструкции, чтобы создать перечень ценностей, который определит ваш кодекс корпоративной этики. Шаг номер один. Опирайтесь на свой список основополагающих ценностей. Обдумайте желаемое поведение своей команды и их отношение к работе. Представьте себе ежедневный рабочий процесс. Как должна взаимодействовать ваша команда? К чему сейчас стремится ваш бизнес? Какие отношения и какое поведение необходимы, чтобы добиться поставленных целей? Составьте список, в который войдут от 6 до 10 основных ценностей на ваш взгляд, олицетворяющий вашу корпоративную культуру. Шаг номер два. Проанализируйте свой список из шести-десяти основополагающих ценностей. Сначала с руководящим составом. Пусть ваши коллеги оценят его, зададут вопросы, добавят свои пункты. Определите финальные шесть-десять ценностей. Шаг номер три. Проведите общее собрание с сотрудниками, которые долго проработали в компании, Понимают динамику действующей команды и нужды вашего бизнеса и отработайте с ними пункты, которые расскажу дальше. Или, если вам так удобнее, подключите к обсуждению всю команду целиком. Поделитесь своими шестью-десятью ценностями с коллегами. Пусть каждый запишет, как на его взгляд расшифровывается тот или иной пункт. Например, «Праведческое лидерство» – «Я подвергаю сомнению статус-кво». Поделите команду на группы по три человека – Их задача – объединить на бумаге схожие расшифровки ценностей. Еще раз переформируйте группы таким образом, чтобы в каждой оказалось по 6 человек. Сотрудники должны вместе проанализировать все свои расшифровки и снова объединить похожие. Соберите все группы в одну и вместе просмотрите получившиеся списки, чтобы определиться с финальными ценностями. Шаг номер четыре. Поделитесь этим списком ценностей со всеми сотрудниками. В дальнейшем вы можете, например, создать командную кричалку, поговорку или выражение. Это поможет вашим коллегам легче запомнить окончательный перечень ценностей компании.